Глава с е м н а д ц а т а Стояло к а л и н к е прибежать ко мне, как я тут же спросила. Что с драконовым цветком? Передала принцу после того, как узнала, что тебя отпустили. Его ученые изучают сейчас новый вид растения, который должен быть ядовит, но почему-то никому, кроме жен принца, не сумел причинить вреда. Отозвалась она, помогая мне расчесывать волосы на ночь. И тут же присела на с о ф у рядом и порывисто обняла. Ее плечи з а д е р к а л и с ь «Эй, ты чего?» Растерянно пробормотала я, рефлекторно поглаживая ее по голове, когда почувствовала, что плечо пропитало влага. «Тебя могли убить», — схлипнула она. «Ну, наверное». Но я правда не хотела никому навредить. И как мне было отказаться? Кстати, почему принц сказал, что всех опросил, и все сказали, что это я виновата? «Так все боятся этих», — она поморщилась. ь Знает, что если пойдут против жен, будут большие неприятности. Несколько игрушек уже пропало. Шепнула она мне на ухо и воровато огляделась. Как это пропало? И их и никто не искал? А кто будет искать тех, кого отдали за долги или продали? Мы никому не нужны. Вспомнила я своих папеньку с сестрицей. Да уж, скажи им, что я сгинула на чужбине. Так и не отреагируют. Им-то что? С глаз долой и сердце вон. «Хотя для того, чтобы из сердца уйти, надо в нём сначала быть. Да уж». «А принц? Он тоже не искал своих игрушек?» Калинка махнула рукой. «У него их столько, он всех и не помнит. Новенькая появляется, он на некоторое время может ей увлечься, а потом забудет, как звали». Внутри неприятно заныло. «Это что же получается? Кастрюлька побурлит, побурлит и перестанет?» «И нет, так дело не пойдёт». Раз уж мне выпал второй шанс, я его не упущу. Как говорится, если не можешь ничего изменить, попытайся расслабиться и получить удовольствие. Так-то н о так, но я-то могу изменить. Ну или хотя бы попробовать. Завоюю, влюблю, женю и рожу. О как! И вот тогда у меня эти мегеры попляшут. Законы, говорите? Ну да кто законы меняет? Правильно, тот же, кто и принимает. Кастрюльке придется хорошенько поработать на благо государства в целом, и мое в частности. Пока я размышляла, Калинка ходила по комнате. Касаясь то одного предмета, то другого, на лице явно было написано восхищение. «Какие красивые покои, Оля!» произнесла она и повернулась. «Но чего-то не хватает». Она права. Я даже знала, чего именно. Сказав, что займемся этим утром, развалилась на огромной кровати и тут же уснула. Как ни странно, но в этом мире мне ни разу не снились сны. Хотя раньше такое случалось почти каждую ночь. Но оно и к лучшему. Неизвестно, как мог интерпретировать происходящие события мозг, п е р е п о л н е н н ы й информацией, эмоциями и прочими прелестями новой жизни. Утром попросила Калинку принести мне несколько горшков с землей и всякие росточки. Хотела попробовать свои силы. Через пару часов мне все доставили. Я принялась колдовать над листиками и побегами. Талинка с интересом наблюдала за мной, иногда хмурясь. Я же, гладя очередной росток, мысленно просила его расти. А еще... Ты уж постарайся, миленький, будь моим защитником. Если кто с дурными намерениями ко мне придет, не подведи. Каждое растение я просила о защите и помощи. Одному наказывала кусать всех, кто без моего разрешения дотронется. И цветочек в ответ покивал головкой и клацнул острыми зубками, что скрывали с ь за лепестками. Второму давало задание обездвижить, если проберется ко мне вор или еще кто. Третий плевался ядом, четвертый впивался колючками. От прикосновения к пятому наступал временный паралич. Шестой присасывался и пил кровь. В общем, использовала я фантазию на полную. В итоге вырастила целый сад милых цветочков, которым палец в рот не клади, полруки отхватят и добавки попросят. Комната стала напоминать р а н ж е р е ю Когда врагов рядом не было, все цветочки выглядели прелестно и вполне безопасно. К концу я очень устала, о н а была довольна, как слон. И только села на кушетку перевести дух, как услышала тихий голос калинки. «Оля, скажи, кто ты такая?» От вопроса я опишула на пару секунд, но тут же взяла себя в руки. «Как кто? Принцесса дома трепетных?» «Нет, о л и правду. Кто ты на самом деле?» Она в о ж и д а ю щ е глядела на меня, а я молчала. И что ей ответить? Пока я раздумывала, Калинка подняла на меня взгляд и начала вещать. «Я не сразу поняла, что ты не такая, как все. Ну, подумаешь, заступила из-за меня, хотя ни одна принцесса. Даже будучи на положении игрушки, так не поступит. Потом ты начала какие-то странные вещи говорить про свободу и прочее. А затем этот твой зеленый румянец. Тут я и поняла, что с тобой все непросто». А уж когда ты запросто прикоснулась к драконовому цветку, и он не причинил тебе никакого вреда и вообще изменил свои свойства, я убедилась в своих подозрениях. А уж сегодняшнее твое выступление... Она ввела рукой выращенные мной цветочки. Так кто ты, а л и н е э л ь Я вздохнула. Что ж, придется рассказать. Если неправду, то полуправду. Начала издалека, проверяя, как отнесется калинка к моему рассказу. незаметно для себя выложила все как на духу. По ходу моего монолога глаза ее становились все круглее и круглее, и в них отчетливо виднелся восторг. Видимо, ей нравился мой рассказ. Когда я закончила, она прошептала. «Как бы я хотела побывать в твоем мире? Расскажи еще о всяких вещах, которые показывают на расстоянии голос передают». Я рассказывала и рассказывала. Описывала телефоны, телевизоры, самолеты, корабли. Все, что могла вспомнить. За беседой мы поужинали. И уже когда собрались спать, я попросила. «Только, пожалуйста, не говори никому об этом. Даже своему брату!» «Никогда!» — затрясла она головой. «Клянусь!» Она вытянула руку и сделала пару жестов, которые, как я уже успела выяснить, означали эльфов нерушимую клятву. Нарушить ее можно было только под страхом смерти. Но, как сообщила мне Калинка, Даже это не причина для большинства нарушать данное слово. Конечно, клятва была серьезным делом. Не хотелось этим подводить подругу под монастырь, но ведь ее никто не заставлял. Так что я пожелала спокойной ночи ей, потом ц в е т о ч к о м на что они пошумели листьями, и улеглась спать. Завтра у меня свидание, в конце концов, надо выспаться. А то будут у меня мешки под глазами, у каждого из которых еще по два мешка. Нет уж, дудки.